глава 38. враг василий котов весь в раздумьях часа три мы вместе с тенью сгоняли сговорившихся с гулями жителей дома в подвал теневой двойник лже петрович попробовал поговорить об использованной мной способности может быть опять попробуешь его призвать пока он исчезает через пару секунд «Придется подождать, я еще немного повышу свои навыки, он стабилизируется, и тогда можно будет тебя переселять. Сейчас, боюсь, никто не поручится, что ты не исчезнешь вместе с этим пропавшим телом». Собственно, это был единственный раз, когда мы перекинулись фразами, а дальше работали молча. Тень, пользуясь случаем, залечивала на себе оставшиеся раны. Я же проверял тайминги прозрачной ауры. Как оказалось, длится она ровно две минуты. Откат час, в принципе, очень даже неплохо, будет эдаким оружием последнего шанса на самый крайний случай. Правда, непонятно откуда взявшимся. Все-таки это единственная моя способность, которая не отображается в текстовом виде, как будто ее и нет. Из-за этого у меня теперь такое чувство, что я заполучил ее каким-то нечестным образом, и если это вскроется... Черт, очень бы не хотелось лишиться этой силы. Это был последний. Тень закинула в уже битком набитую подсобку последнего гуля. Я же затолкал туда что-то пытающегося мне высказать жирного мужика. Последний час я даже перестал слушать, что они говорят. Нет смысла. Вот и сейчас из-за запертой двери раздаются лишь стенания, перемешку с угрозами, но ни одного слова сожаления. Камеру достал? А ты уверен? До чего дошло? Теневое существо спрашивает меня, все ли я продумал в предстоящей казни, и кто из нас после этого монстр. Впрочем, после пары находок я в своем решении не сомневаюсь. Ты ведь видел то же, что и я? Когда мы собирали людей, то сначала просто удивились, что почти в каждой квартире хозяева занимались каким-то своим бизнесом. Кто-то устроил домашний зоопарк, кто-то клеил ногти, кто-то организовал курс фото и видеосъемки. Странно для людей, заключивших союз с гулями, только на первый взгляд. Монстры же в этом мире уже больше месяца, их надо кормить, и вот жители дома, похоже, нашли для этого способ. Но снимать все это, устраивать шоу... В голосе тени продолжали звучать сомнения. «Так надо, мне же нужна не просто справедливость, мы с тобой сегодня столкнулись с неизвестной до этого силой этого мира». Ты ведь понимаешь, что они не только скармливали Гулям своих гостей. Часть наверняка стала агентами монстров. Кто-то искренне, кто-то просто, чтобы спасти свою жизнь. Но в любом случае, сейчас уже в десятках домов разворачиваются новые колонии. Я готов. Вот и поговорили. Похоже, до этого тень не до конца представляла все аспекты того, с чем мы столкнулись. И хорошо, что я умею объяснять а то промолчали бы, не поняли друг друга, и к чему бы это могло в итоге привести. Следующий час у нас ушел на подготовку видеорепортажа о событиях в этом доме. Благо вся нужная аппаратура, вроде той же видеокамеры, штатива и компьютера, нашлась в квартире фотостудии. Потом мы залили его в сеть, выждали еще час, чтобы набралась аудитория, и вышли в прямой эфир уже из подвала. Дверь в подсобку с пленниками... Мы ненадолго открыли, чтобы зрители их увидели, иначе не будет нужного эффекта. Риск, конечно, могут попробовать прорваться, но проход узкий, прозрачная аура готова к использованию, так что все под контролем, да и гонор у всех этих каннибалов куда-то резко пропал. Ладно, пора начинать. Я, конечно, с этим спектаклем серьезное внимание привлекаю, но нельзя упускать такой шанс. Как я сказал «Тени»? Мы увидели зарождение новой силы. Не самый приятный, надо сказать, а значит, должно появиться что-то ей противостоящее. Так происходит всегда, и сейчас единственный вопрос, пройду ли я мимо, уступив эту возможность кому-то другому, или сам возглавлю новое движение. Вы все видели кадры из жилого дома прямо в центре столицы. Тень снимает, я говорю, на заднем плане, в уменьшенном окне. Крутятся повторы из снятого нами фильма. «Сейчас все люди, вступившие в союз с монстрами для убийства себе подобных, заперты в подвале рядом с нами. Но решать их судьбу будем не мы, а вы. У трансляции есть рейтинг. Будет больше дизлайков, я признаю свою неправоту и передам этих убийц властям. Если же победят те, кто меня поддержат, тогда справедливость будет восстановлена здесь и сейчас». Лжа Петрович показал рукой, что голосование уже стартовало. И кажется даже ему интересно, чем же все кончится. Пока, судя по его жестам, счет равный. Но прежде чем вы примете решение, я хочу сказать вам кое-что еще. По моему сигналу тень на специально подготовленном ноутбуке запустила видеоряд из соцсетей жителей дома. Вы видите, что они не просто сидели тут, забившись в угол, они действовали. Заманивали людей, ловили их, а потом ставили перед выбором, либо смерть, либо присоединение к их организации. А теперь подумайте, не замечали ли вы чего странного в поведении своих соседей, не слышали ли за стеной странных звуков? Тень сначала показала один палец, потом дважды раскрыла пятерню. Судя по ее ухмылке, это изменение соотношения оценок в нашу пользу. Я вижу, как вы спрашиваете в комментариях, что делать. На самом деле не вижу, но очевидно же, что такие вопросы точно будут. И мне есть что вам сказать. Пару дней назад я сам привел нежить на улицы наших городов, но ни один из скелетов не поднял руку на живого человека. Это первый и главный приказ, что они получили. Но нашлись те, кто тоже решил вступить в союз с монстрами, но не ради человечества, а ради себя. И такие, я считаю, теряют свое право называться людьми. Небольшая пауза, чтобы все прониклись. Если вы со мной согласны, то я буду рад помощи каждого из вас. Даже обычный человек может все изменить, выследив врага и сообщив об этом в общем чате, ссылку на который я закрепляю под трансляцией. Избранные, те, кто получил силу для защиты Земли, смогут пройти по закрепленным призывам и расправиться с нашими врагами. Если же где-то вы столкнетесь с силой, что будет вам не по плечу, зовите меня. «Вот я и дал начало чему-то новому. Да, сначала будет настоящий хаос, но рано или поздно ситуация выправится. А я уже получил лояльное ко мне движение. Заодно сейчас помогаю людям сорганизоваться против новой опасности. Уверен, что нас смотрят и предатели. Что ж, я хочу показать вам, к чему может привести ваш союз с тварями. Лучше это сделаю я». Трансляция продолжалась, и надо было держать лицо, но, если честно, я так и не понял, откуда тут взялась Олеся Морозова, роковая блондинка и глава корпорации Медея. Тоже скрытность. Или может быть что-то вроде телепорта? «Слушайте меня!» Девушка подошла к подсобке с пленниками. «Люди и гули, вместе вам отсюда не выйти, но я дам шанс тем, кто расправится со всеми остальными». Мгновение ничего не происходило. А потом переполненное помещение превратилось в самую настоящую кровавую баню, где все сражались против всех. Если раньше я еще мог сомневаться в том, что эта дамочка не местная, то теперь все сомнения отпали. Разве обычный человек способен на такую жестокость? Вот она, истинная природа такого союза. После появления Морозовой популярность нашей трансляции моментально взлетела даже не в десятки, в сотни раз. Кстати, корпорация «Медея» готова поддержать новую инициативу по борьбе с предателями расы. Все участники — дела света. А вот я и название новой организации вернул. Вроде бы неплохо звучит, немного пафосно, но главное — доверие вызывает. Все мы будем благодарны за любую помощь. А теперь нам надо поговорить. Морозова как будто ничего не сделала, всего-то повернулась ко мне, но камера в руках тени погасла. «Надо так надо!» Я на мгновение активировал и тут же погасил прозрачную ауру. «Кто бы передо мной сейчас не стоял, показать свою сильнейшую способность будет не лишним. В честной схватке я все равно вряд ли выстою, а так хоть будут воспринимать серьезнее».